Глава десятая. Фермиада. На следующий день нас вновь повезли на ферму. Похоже, основным способом лечения от различных зависимостей тут была трудотерапия. И, должна признать, она действовала. Я уже около недели вообще не вспоминала о своей игре или друзьях, которые, впрочем, тоже про меня забыли. Сегодня Наташа была немного нервной. Она судорожно сжимала телефон и лелеяла надежду позвонить Егору, как только мы окажемся в зоне действия сети. Всё это время мы держали гаджеты выключенными, чтобы зарядка не села. Подруга даже попросила меня взять свой телефон на всякий случай. Сегодня в поездку я решила надеть джинсы с футболкой, так как на улице было немного пасмурно. Тучки кружили по небу и намекали на дождь. Пришлось ещё и кофту с рукавами прихватить. Надка тоже отдала предпочтение джинсам и топу с толстовкой. Ну, и кроссовки наш все. Сразу после завтрака нас посадили в автобус. Мы с друзьями уже по привычке выбрали задние места и уселись обсуждать различные темы. Таня тут же переместилась к Нику, а я к окну. Слава удивился моему маневру, но я призналась, что плохо себя чувствую, а когда прислоняюсь к стеклу, мне становится легче. Самое ужасное, я кажется, действительно заболело. С утра встала, едва дыша, заложила нос. Пришлось сбегать к медсестре, но та померила температуру и сказала, что всё хорошо. Напоследок дала мне таблетку. Вот только она не помогла. Я специально села у окна и попыталась немного поспать под монотонное бурчание ребят. Те всё ещё находились в эйфории от игры, а у меня от их голосов ещё больше голова болеть начала, и нос едва дышал. Капец, я ведь так давно не простывала. На ферме нас ждал очередной сюрприз — фермиада. Типа Олимпиада, только другого формата. Валерия собиралась разбить нас на две команды, чтобы начать соревнования. Только тут они были совершенно другие. Например, кто быстрее подует коров голыми руками, пострижет овец на время, вычистит загоны и так далее. А призом была поездка с палатками на три дня с ночевкой. Ребята так обрадовались, а вот я не очень. Меня на такую романтику не тянет. К тому же сейчас я хотела только одного — поспать. Но это мало кого волновало. Началось распределение на команды. Естественно, мы с друзьями попали в одну. Вот только к нам ещё и Полину отправили с подружкой. Вожатых тоже распределили. Кого в суде и кого — командирами команд. Нас возглавил Денис. Пока ему выдавали задание, мы ждали. «Нужно обязательно выиграть», — сказал Славка, закатывая рукава кофты. «Поход с палатками — это круто». «Костер, огонь! Комары, твердая холодная земля!» Не разделила его радости я, хлюпнув носом. «Оль, ты чего?» — удивился он, хмурясь. «Это же романтика! Ночь, звезды, песни под гитару!» «Купание голышом!» — добавил Костя, подмигивая нам. Ребята стали обсуждать с остальными прелести походной ночевки, а я постаралась просто отстраниться от этого. С каждой минутой голова болела все сильнее. Через какое-то время подошёл Денис и стал рассказывать, что именно нам сегодня предстоит. Должна признать, я впечатлилась. Нехило тут развлекаются за счёт молодёжи. Каждой команде нужно было выполнить ряд заданий, поделившись на группы по умениям и предпочтениям. Часть испытаний была на время, другая — на количество. Список оказался большим. Подоить коров руками, собрать сено, постричь овец. Короче, всё то, чему нас здесь учили — а некоторые задания оказались еще и креативными, например, бег с тачками, полными навоза. Наблюдать за нами должны были судьи совместно с работниками фермы. Они же записывали результаты и докладывали Валерии. Немного посовещавшись, решили первым делом отправиться в загон к телятам. Там нужно было натаскать воды и почистить их кормушки, а также накормить животных. «Ребята занялись тяжелой физической работой, а нам нужно было выгрести старый корм и насыпать свежий. Не могу сказать, что я сильно горела желанием сегодня вообще что-либо делать, но отлынивать от работы не позволила совесть. Друзья так хотели поехать на озеро, что проигрыш мог их сильно расстроить». Пока шли, мельком взглянула на Полину. Та явно была не в восторге от того, что оказалось среди нас. Да её идеальная личка кривилась каждый раз, когда разговор заходил о поездке. «Похоже, ни одна я оказалась не готова променять свою тёплую кроватку на ночлег в лесу». «Итак, перед нами телятник с тридцатью особями». Должна признать, телята оказались такими лапочками. Разноцветными, любопытными, с большими добрыми глазами. Пока пыталась погладить одного, второй едва мне руку не засосал. Оказалось, что они кушать хотели. Как нам объяснил рабочий, тут были и маленькие детки, и те, кто уже сам ел комбикорм. Я вызвалась кормить малюток. Мне выдали трёхлитровую банку с молоком и соской. Выбрав одного из телят, подошла и протянула угощение. Он так вцепился в него, что я едва не выронила ёмкость. Вот от сила! Но как же забавно выглядело, Особенно, когда телёнок причмокивал. Он ещё и хвостом умудрялся махать. Наташа и Таня стояли рядом и тоже с умилением наблюдали за происходящим, кормя своих детёнышей. А вот Полька отказалась это делать, и мы с радостью вручили ей лопату, отправив чистить кормушки. Ничего сложного, открыл задвижку и соскрёб всё лопатой, но столько нытья последовало, это просто кошмар. Она всё время ныла, что это нечестно, и мы ей специально отдали самую тяжёлую работу. Из-за этого у меня ещё больше разболелась голова. Поэтому, не выдержав, ее стена не подошла и вручила ей бутылочку, отобрав лопату, очень сильно надеясь, что на этом она заткнется. Конечно, я работала не так быстро, как хотелось бы, ведь ощущала слабость во всем теле, но все равно все сделала. Где-то минут через двадцать ребята принесли мешки с кормом и сами рассыпали его по кормушкам, тем самым завершив первое задание. Проверяющий записал время, результаты, а мы отправились дальше. Настала очередь овец. Их требовалось постричь, а шерсть разделить по мешкам. Естественно, ловить и связывать бедных животных мы отправили парней. Славик вообще делал это один. Минутой перед тобой уже лежит спутанная по ногам овечка, хлопающая глазами от удивления. Я сразу сказала, что стричь не буду, так как боялась из-за плохого самочувствия навредить бедному животному. Лучше уж шерсть скидывать по мешкам... А вот наша Полиночка весьма резво взяла в руки ножницы и стала ими работать. И выражение лица при этом было весьма кровожадным. Надеюсь, она не меня на месте овечки представляла. Не знаю, сколько времени ушло на это задание, но под конец я едва передвигала ноги. Мне даже показалось, что температура появилась. Но тут не у кого было даже градусник попросить. Да и ребят подводить не хотелось. К тому же нам обещали часовой перерыв после следующего этапа. Наташка этой передышки ждала больше всех, так как собиралась позвонить Егору и выяснить, что и как. Было видно, она сильно нервничала, но пыталась скрыть это от посторонних. К сожалению, следующим заданием с лёгкой руки вожатого нам досталась прополка грядок со свёклой и морковкой. Нужно было прорядить их, причём сделать это быстро и качественно. А ребятам ещё и воды натаскать, чтобы полить. Полина предпочла отсидеться в сторонке. Лучше бы вообще ушла, а так пришлось полчаса дружно слушать ее нытье по поводу того, что она не готова портить себе маникюр из-за каких-то грядок. Честное слово, мне хотелось подойти и треснуть ей чем-нибудь тяжелым, чтобы заткнулась. Руки так и чесались. Зыркнула на нее, уже готовая прибить, и она, наконец, умолкла. И вот наступил долгожданный перерыв. Наташа тут же побежала звонить, а я в ожидании обеда, который должен был начаться минут через десять, Просто улеглась на небольшой исток с сеном, который стоял чуть в стороне. Есть совершенно не хотелось. Но пропускать обед я не собиралась. Ещё и горло начало болеть. Стало тяжело даже глотать. «Оля!» — раздался гневный голос над головой. «Тебя все ищут, а ты дрыхнешь!» «Чёрт, я, кажется, вырубилась!» Приоткрыла тяжёлые веки, зябко подтянув груди ноги. «Ты чего?» — удивился Денис, усаживаясь рядом. «Холодно», — честно призналась я, начиная опять проваливаться в сон. Чья-то прохладная рука коснулась лба, и на меня неожиданно посыпались ругательства. Я аж глаза распахнула, полностью проснувшись. «Оля, твою мать, ты вся горишь!» — рычал наш вожатый, подхватывая меня на руки. Не было ни сил, ни желания спорить с ним, поэтому молча положила голову Денису на плечо и позволила отнести меня, куда ему только вздумается. Через пару минут послышался взволнованный голос Валерии. Она приказала вожатому нести меня в дом. Потом мне влили в рот какую-то гадость и уложили спать. Я была совершенно не против и тут же уснула. Надеюсь, что ребята не сильно обидятся. «Оля, Харе дрыхнуть!» — сквозь сон послышался довольный голос Наташки. «Мы выиграли и идём в поход!» Меня стали трясти за плечо, пытаясь поднять. Вот только самочувствие оставляло желать лучшего... — Натка, отвали! — отмахнулась я. — Мне плохо. — Ты чего? — она села рядом и положила руку мне на лоб. — Ого, у тебя температура! — Наталья, что ты тут делаешь? — услышала я недовольный голос Дениса. — Навещаю подругу! — тут же ответила она, оставаясь на месте. — Я хотела её разбудить, мы же обратно в лагерь едем! После этих слов я всё же открыла глаза и стала осторожно вставать. Надеюсь, что по приезде мне дадут хоть парочку таблеток, и я не буду чувствовать себя овощем. Денис предложил отнести меня, но я отказалась. Сама дойду, без лишней помощи. Не хотелось становиться темой для обсуждения. Естественно, меня наградили полным сомнением взглядом, в котором читалась уверенность, что я даже из комнаты не смогу выйти. Но промолчали. Наташа подошла, закинула мою руку себе на плечо, чтобы поддержать... Пригрозив, что, если я буду упрямиться, она сама вожатого попросит меня отнести. Я оставила это заявление без ответа. Потихоньку мы вышли на улицу и направились к автобусу. Голова нещадно болела, горло саднило, а нос едва дышал. Блин, давно я так не простужалась. Шли медленно, так как перед глазами всё немного кружилось. И тут рядом оказался Славик. «Что с ней?» — спросил он у Натальи. — Простыла температура. Вон, геройствует. Мол, сама прекрасно дойдёт. — А-а-а! — протянул он, бережно подхватывая меня на руки. Я попыталась возмутиться, но меня даже слушать не стали. Просто попросили помолчать и отдохнуть. Пришлось смириться. Да и сил не было спорить. Встретилась взглядом с Денисом, смутилась. Что он обо мне подумает? — А ведь я... Славку воспринимала скорее как брата, чем как ухажёра. В автобус я зашла сама, села у окна, укутавшись в непонятно откуда взявшийся плед, принесённый натой. Друзья в один голос начали взахлёб рассказывать о том, что происходило в моё отсутствие. Самым интересным стал конкурс на дойку коров. Делать это надо было руками, а не доильным аппаратом. Естественно, такое могли поручить только девушкам. Для начала им показали наглядный пример. Полина тут же устроила истерику с мнимыми слезами, что не будет прикасаться к этой гадости. Там же надо было еще и руки в вазелине испачкать, чтобы намазать во имя корове. Девочки не стали с ней спорить и дали другое задание — держать хвосты, чтобы милые животные не били их во время дойки. Эх, жаль, я не увидела рожу этой девицы во время конкурса. Потом было соревнование на тачках. Сначала нужно было накидать туда навоз, а потом отвезти его в компостную яму. И всё это на скорость. Тут уже работали парни, а девушки просто болели за них, крича и подбадривая. В общем, нам повезло, и через четыре дня мы поедем с палатками на озеро, чтобы провести там несколько незабываемых ночей. Вот только я пока их радости не разделяла. Мне было плохо и хотелось спать. Видимо, Слава понял, что я не в состоянии больше разговаривать, поэтому шикнул на остальных, чтобы громкость сбавили, и осторожно положил мою голову себе на плечо. Затем поправил плед, приказав спать. По приезде вожатый проводил меня в медпункт, где меня напоили всеми возможными лекарствами и оставили там для наблюдения. Уже засыпая в изоляторе, я вспомнила, что так и не спросила у Наташи про Егора. «Ну, ничего, выйду отсюда и поинтересуюсь».